Глава восьмая. Связать воедино. Фильм Запрудера, снятый портным из Далласа, длится всего 27 секунд. Это 486 кадров на 8-миллиметровой кинопленке. Однако он стал одним из символов 20 века. Авраам Запрудер, в общем-то, не делал никакого фильма. А пассаясь дождя, в то утро он оставил дома свою дорогостоящую камеру модели Zoomatic Direct Series. Но небо очистилось, и секретарша за прудера убедила его сбегать домой и принести камеру. Ближе к середине дня он вышел на улицу и поднялся на бетонную тумбу на северной стороне Elm Street или улица Вязов, откуда открывался отличный вид на Картаж. Стоя на тумбе, через объектив камеры он увидел Как президенту США прострелили голову. По словам его семьи, Запродер никогда больше не брал камеру в руки. Вот последовательность событий в фильме Запродера. В начале три полицейских мотоцикла поворачивают на улицу Elm Street. Дальше Запродер остановил камеру для экономии плёнки, и в записи фрагмент был пропущен. Затем внезапно перед восторженными зрителями по улице в открытом автомобиле проезжает президент Кеннеди. Кеннеди и его жена Жаклин радостно машут в толпе. Потом машина на короткое время исчезает из поля зрения, скрывшись за указателем улицы. Когда через секунду она снова появляется, видно, что случилось что-то неладное. Кеннеди схватился руками за горло. Ему уже выстрелили в спину. В следующий момент пуля попадает в голову Кеннеди. На одно краткое мгновение в воздухе повисает ярко-оранжевое облако. Этот кадр, обозначенный как «Зет-313», настолько страшен, что Запрудер согласился продать фильм журналу «Лайф» только при условии никогда не публиковать этот кадр. Публика не видела фильм целиком до 1975 года, пока Херальда Ривера не воспроизвел его полностью в своем ночном телевизионном шоу. Кеннеди безжизненно заваливается на сиденье жены. В панике она карабкается на заднюю часть машины – Где находится агент службы безопасности, который запрыгнул на автомобиль, когда Картэдж притормозил. Этот короткий немой фильм ужасает и западает в память. Если отмотать на несколько секунд назад, то можно заметить кое-что странное. Когда автомобиль Кеннеди появляется из-за уличного знака, виден большой чёрный зонт, торчащий с правой стороны от знака и наполовину скрытый им. В этом не было бы ничего удивительного, если бы не погода, солнечная и немного ветреная. Среди собравшихся у Дилли Плаза никто больше не держит раскрытого зонта. Не встречается зонтов и на сотнях снимков толпы, стоящей вдоль пути следования кортежа. Единственный открытый зонт в Далласе оказался справа от машины Кеннеди в момент убийства. Случайность? Это странно. На фотографиях, снятых другими людьми около Дели Плаза, видно, что владелец зонта, неприметный мужчина в тёмном костюме, до прибытия кортежа держал зонт закрытым. Как только показалась президентская машина, он раскрыл зонт и встав так, чтобы быть заметным, стал двигать им вверх-вниз и вращать вокруг своей оси. После того, как машина прошла рядом с этим странным джентльменом, в Кеннеди попало пулю убийцы. На фотографиях, сделанных позже, видно, что этот человек спокойно ушёл, унеся незаметно сложенный зонт. Хотя человек с зонтом был одним из ближайших свидетелей убийства президента, он не был допрошен полицией Даласа, и о нём не было упомянуто в отчёте комиссии Уорена. Он просто исчез без следа, и о нём не знали до тех пор, пока в начавшихся любительских расследованиях не заметили странный зонт, и тогда возникли вопросы. Некоторые недоверчивые люди считали, что есть только одно возможное объяснение: человек с зонтом часть заговора. Другие думали, что это был сигнал убийце или убийцам либо в момент, когда надо нажать на спусковой крючок, либо что пуля достигла цели. Кто-то предполагал, что этот человек сыграл более активную роль, возможно, сам зонтик был скрытым оружием. В 1978 году Ричард Спрег и Роберт Кэтлер Опубликовали подробную схему стреляющего пулями убийственного механизма, который, как они верили, был спрятан в зонте. Тайна человека с зонтом в конце концов была раскрыта. Вместе с зонтиком он предстал перед органами власти США, и от него потребовали объяснений. Позже мы узнаем, кем он был на самом деле, а сейчас важно, что эта любопытная история наглядно показывает одну из основных особенностей теории заговора. Объединять, казалось бы, не связанные и непонятные странности в логичный рассказ о зловещих заговорчиках и их тайных планах. Создание конспирологических теорий это тренировка способности объединять разрозненные кусочки мозаики в цельную картину. И как мы увидим дальше, этим занимаются не только конспирологи. В предыдущей главе шла речь о великих сюжетах, перекликающихся с самыми тайными нашими желаниями и самыми тёмными страхами. В этой главе и в оставшейся части книги речь пойдет об историях меньшего масштаба, о том, как мы находим объяснение последовательности событий. Реальность – это много отдельных фрагментов. Чтобы разобраться в ней, наш мозг должен понимать, как связаны отдельные части. Непрерывно стремясь превратить окружающий хаос в нечто осмысленное, мозг может создавать привлекательные иллюзии. Иногда наши глаза нас обманывают, но мы не можем осознание над нами подшучивает. Обман зрения. Давайте начнём со знакомой всем иллюзии. Это две линии на иллюзии Мёллера-Лайера, одной из самых известных в мире. Наверняка вы её уже видели раньше. Она состоит из двух параллельных линий, на концах каждой стрелки. Линия, у которой стрелки смотрят наружу, кажется длиннее той, у которой стрелки направлены внутрь. На самом деле, обе линии одинаковой длины. Даже если вы знаете об этом, даже если вы собственноручно их измерили, вы всё равно не можете перестать видеть их разными. Ваш мозг сбит с толку. Иллюзия Мюллера-Лайера это случай ошибочной интерпретации того, что есть. Иногда мы видим то, чего не существует. Ещё одна впечатляющая иллюзия треугольник Каниджа, названная в честь своего создателя итальянского психолога Гаэтана Канижа. Иллюзия состоит из двух перекрывающихся треугольников, вершины одного из них находятся над чёрными кругами. Мне кажется, что такая конфигурация могла бы, например, хорошо смотреться в качестве символа какого-нибудь зловещего тайного общества. Однако эти треугольники и круги существуют только в вашей голове. На странице расположена лишь отдельные неполные части. Три смотрящие на роже стрелки и три незаконченных круга, напоминающих тройку голодных пакманов. Наш мозг охотно заполняет пустоты и порождает иллюзию цельных фигур. Вырезанные участки кругов вместе с пространством между стрелками создают сильное впечатление, что на рисунке имеется перевёрнутый вверх ногами треугольник без контура, который частично закрывает собой нижний треугольник и секторы кругов. Самое поразительное в этой иллюзии то, что даже зная, что бумага вся одного цвета и никакого треугольника там нет, вы смутно видите его края, как будто по цвету он белее белого. И только при пристальном рассматривании края исчезают, и вы видите пустые места там, где они и должны были быть. Нам кажется, будто сетчатка это что-то вроде киноэкрана, за которым притаился и наблюдает наш мозг, но зрение устроено не так. Мозг не просто пассивно смотрит, он активно конструирует. Такие простые зрительные иллюзии срывают покрова и показывают, как на самом деле работает наше зрительное восприятие. Оно угадывает. Угадывает очень хорошо, иначе бы мы постоянно натыкались на разные предметы и принимали своё отражение в зеркале за незнакомца, но тем не менее всего лишь угадывает. В любой момент наши глаза чётко могут увидеть только крошечный участок поля зрения, размером примерно с ноготь большого пальца на вытянутой руке. Чтобы это скомпенсировать, мозг проводит огромную скрытую работу, создавая впечатление, что мы видим подробную и точную картину окружающего мира. Такая сложная обработка очень важна для зрительного восприятия, и около трети всей коры больших полушарий участвует именно в обеспечении зрения. Но даже этого недостаточно, чтобы, Чтобы построить по-настоящему полную и точную модель окружающего мира, кроме того, такое построение потребовало бы огромных энергетических затрат. У мозга есть значительный набор разных уловок и правил, которые он использует, чтобы разобраться в приходящей к нему беспорядочной, неоднозначной и неполной зрительной информации. Это такие здравые предположения, как свет падает сверху, меньше значит дальше и стремительно увеличивается, следовательно, приближается. Другими словами, наше зрительное восприятие зависит не только от цвета, попадающего в данный момент на сетчатку, но и от того, как наш мозг интерпретирует эту информацию. Такой подход позволяет освободить остальную часть мозга, чтобы она могла заняться другими важными делами, например, решать, что съесть на обед. И обычно вся эта система отлично работает. Но иногда она нас подводит. Мы можем не замечать того, что находится у нас под носом, например, когда ищем ключи и не видим, что они лежат на столе прямо перед нами. Мы можем неправильно воспринимать то, на что смотрим, как в случае с обманчивой длиной линии Мюллера-Лайера. Иногда мы видим что-то, чего вообще не существует, как треугольник К-нижа. Когда мы смотрим на эти иллюзии, то знаем, что нас дурачат. Однако в повседневной жизни бывает сложно различить, где реальность, а где плод нашего воображения. А если мы видим что-то странное, для чего у нас нет готового объяснения, то мы это объяснение придумываем. Марсианские каналы и убийцы в кустах. В конце лета 1877 года в течение нескольких недель Марс выглядел непривычно большим и ярким на фоне ночного неба. Это было великое противостояние, когда орбита Марса подходит ближе всего к Земле. Великое противостояние происходит примерно раз в 17 лет. Некоторые ведущие астрономы того времени годами готовились, чтобы воспользоваться на редкость удачной возможностью для наблюдения. Среди них был директор Брерской обсерватории в Милане, итальянец по имени Джованни Скиапарелли. В 1862 году Он убедил итальянское правительство приобрести самый современный телескоп. Для телескопа-рефрактора Мерца длиной 3 метра был сооружён новый купол. Наконец, 23 августа 1877 года, после захода солнца Скиапарелли начал наблюдения, которые принесли ему известность как среди астрономов, так и среди широкой публики. Скиапарелли увидел невероятную картину. Казалось, поверхность Марса покрыта сложной сетью длинных тёмных прямых линий. Астрономы всего мира поспешили проверить наблюдения Скиапарелли. Кто-то эти линии увидел, кто-то нет. Несколько крупнейших астрономов, в том числе американец Персивал Лоуэлл, защищали подлинность открытия и предложили сенсационные объяснения. Они заявили, что эти линии оросительные каналы А поскольку каналы сами по себе не появляются, значит их построили разумные и, вероятно, испытывающие жажду существа. На рубеже 20-21 веков большая часть Европы и Америки была повально увлечена Марсом. Любопытно, что эти каналы так и не удалось сфотографировать. Но ещё интереснее, что когда пытались нанести на карту их расположение, оказалось, что рисунки разных астрономов очень сильно отличаются. Другой итальянский астроном, Винченцо Чирулли, впервые предположил, что эти линии могут быть иллюзией. Картографы Марса были вынуждены часами просиживать у своих телескопов в ожидании тех редких моментов, когда воздух был неподвижен, и изображение в телескопе не искажалось атмосферой Земли. И когда им удавалось в мгновение увидеть маленький кусочек марсианской поверхности, они сразу же зарисовывали его по памяти. постепенно, с каждым новым взглядом, добавляя детали. При таком способе фиксирования на восприятие астронома могут очень сильно повлиять его первоначальные представления. В конце концов, с помощью улучшенных методов наблюдения была подтверждена правота Чирулли. На Марсе каналов нет. Длинные прямые линии, которые наблюдали Скиапарелли, Лоуэлл и другие астрономы, были всего-навсего плодом работы мозга. который пытался найти смысл в нечётких изображениях. Карл Саган заметил, что каналы бесспорно имеют разумное происхождение. Единственный нерешённый вопрос с какой стороны телескопа находился этот разум. Каналы не единственные следы жизни на Марсе, которые можно объяснить игрой воображения. С 70-х годов прошлого века человечество размещает камеры наблюдения на самой красной планете и вокруг неё. Марсоходы и орбитальной станции отправляют на Землю множество фотографий скал и горных хребтов, среди которых зоркие охотники за аномалиями нашли каменный гроб маленького снежного человека, пончик с джемом, огромное количество гигантских мультяшных сердец, бюст президента Обамы и окаменевшую игуану. Наиболее убедительные свидетельства присутствия внеземного разума были обнаружены на фотографии, присланной аппаратом Викинг-3. в 1976 году. Там безошибочно узнаётся жуткое человекоподобное лицо, будто бы вылепленное на поверхности планеты. Это выглядело настолько загадочным, что одной из главных задач следующих запусков на Марс было фотографирование этого лица. На снимках с высоким разрешением был виден только невозрачный холм. Как многие и предполагали, таинственное лицо на Марсе оказалось игрой света и тени. Разнообразие необычных фигур на Марсе хороший пример того, что некоторые образы столь важны для нас, что мы склонны видеть людей, других животных и лица в неоднозначных изображениях, в том числе и в необычных геометрических узорах. Иллюзия может быть до того убедительной, что заставит поверить в нечто нереальное. При определённых обстоятельствах зловещий образ может спровоцировать нас на конспирологию. Так и случилось с Дэвидом Лифтом. который превратился в журналиста расследующего убийства после того, как посмотрел на размытый и полароидный снимок печально известного травяного холма на Диле Плаза. Фотография была сделана Мэри Мурман. Мурман мелькала в фильме «Запрудера». Вы можете увидеть, как она стоит с другой стороны дороги со своей подругой Джин Хилл, которая была одета в яркое красное пальто. Мурман держит у лица камеру. Она знала, что ее камера слишком долго перезапускается, и у нее есть только один шанс сделать снимок на память о визите президента. Подруги были так поглощены желанием получить хороший снимок, что не заметили даже первые два выстрела. Когда президентский автомобиль проехал в четырех с половиной метрах от этой пары, Хилл крикнула «Эй, мы хотим вас сфотографировать!» А Мурман нажала на спуск затвора всего через шестую долю секунды после того, Как третье поле пробило голову Кеннеди. На переднем плане снимка находится Кеннеди, падающий на жену на заднем травяной холм. Через полтора года Дэвид Лифтон наткнулся на сделанную Мурмон фотографию в сборнике Четыре чёрных дня в истории, составленном из снимков, сделанных 22 ноября и в 3 последующих дня. То, что он увидел в размытой фотографии, потрясло его. В своей книге "Лучшие доказательства", опубликованной в 1980 году, Лифтон написал, что на странице было видно что-то вроде облака дыма и сразу за ним фигура человека. Он рассматривал страницу с лупой и даже нашёл оригинал. После пристального изучения Лифтон не только утвердился в своих подозрениях насчёт облака дыма, но и обнаружил в другом месте холма ещё одного стрелка. У этого была видна только верхняя часть туловища, и он что-то держал в руках в горизонтальном положении. Другие доморощенные исследователи обнаружили ещё больше убийц на этой размытой фотографии. Гэри Мак, работавший в 1994 году куратором музея шестого этажа в Тихосском школьном книгохранилище, увидел на фото человека в полицейской форме. стоящего за забором полисадника, его жетон блестел на солнце, а лицо было закрыто вспышкой от выстрела. Эксперты-криминалисты утверждают, что все эти убийцы всего лишь дефекты плёнки, блики, тени и другие искажения в сочетании с самообманом. Что касается человека с жетоном, увиденного Гэри Мэком, то в одном исследовании было доказано, что если бы это был мужчина среднего роста, Он должен находиться на расстоянии в 9 м за забором и висеть в 1 м над землёй. Это, мягко говоря, не очень удобная позиция для стрельбы. Лифтон в итоге понял, что увиденное на фотографии могло быть иллюзией. Теперь очевидно, что тем, кто заранее был не согласен с выводами комиссии Орона, гораздо проще увидеть человека на холме, чем тем, кто верил отчёту, признался он, применяя это рассуждение к своим собственным наблюдениям. Он задавался вопросом, можно ли быть уверенным в том, что моё восприятие не было безнадёжно искажено. В конце концов, я пришёл к выводу, что увеличение фотографии может очень ограниченно использоваться в качестве доказательства. Шутки разума. Вероятно, вас не удивляет, что иногда мы видим несуществующие вещи или ошибочно распознаём существующие. Лёжа в постели ночью, очень легко на мгновение перепутать пальто, висящее на фоне двери, с мрачным незваным гостем. Поиск образов там, где их нет, может быть приятным времяпрепровождением. В течение тысячелетий люди коротали время, высматривая знакомые фигуры в облаках и проводили вечера, находя людей и животных в звёздных узорах. 21 век не исключение. Можно часами смотреть сайты с изображениями необычных объектов на Марсе. или с фотографиями повседневных предметов, напоминающих лица. Мы знаем, что зрение нас время от времени обманывает. Гораздо реже мы готовы понять и признать тот факт, что к интеллектуальным иллюзиям мы чувствительны точно так же, как и к зрительным. Подобно тому, как мы считаем наши глаза правдивым окном в мир, мы живём с уверенностью, что наш мозг это беспристрастное устройство для обработки данных. Кажется, что все мысли и суждения внутри нашей головы возникают в результате точного и объективного восприятия реальности. Однако и тут мы ошибаемся. Так же, как способность видеть мир, способность его понимать обеспечивается скрытой интенсивной обработкой информации и построением сложных умозаключений. Многие когнитивные иллюзии возникают, как и треугольник Канижа или каналы на Марсе, из-за того, что наш мозг постоянно ищет знакомые формы. Прослушайте следующий вопрос и ответьте первое, что придёт в голову. Сколько животных каждого вида взял на ковчег Моисей? В нескольких экспериментах показано, что примерно 8 из 10 человек уверенно отвечают два. Вы также ответили. Поскольку вы уже наполовину прослушали главу про когнитивные иллюзии, вы могли что-то заподозрить и заметить подвох. Правильный ответ 0. Это Ной, а не Моисей, взял на свой ковчег по паре животных каждого вида. Как только на ошибку указали, она становится видна невооружённым глазом. Так почему же почти никто не замечает её сразу, хотя люди знают, что главный герой здесь Ной, даже если разрешается думать всколью угодно долго, и что удивительно, даже если их предупредили, что в вопросе может содержаться ошибка. Для осмысления мира наш мозг выявляет связи и находит знакомые образы, и большую часть этой работы он выполняет на бессознательном уровне. Как только вы прочитываете предложение, каждое слово автоматически вызывает активацию множества связанных понятий, подобно тому, как брошенный камень вызывает волны на поверхности пруда. Иллюзия возникла потому, что у Моисея и Иисуса много схожих черт. Оба библейские старцы, история которых как-то связано с водой. Камушки упали так близко, что волны от них на поверхности практически не различаются. Вы не видите, что что-то не так, потому что скрыто обработав информацию, ваш мозг нашёл смысл в этой бессмыслице. Вам показали только результат. Вы прослушали вопрос о Моисее, а ваш мозг понял его как вопрос о Ное. Рассмотрим другой вариант вопроса. Сколько животных каждого вида взял на ковчег? Никсон. Когда исследователи использовали эту версию, большинство сразу заметило ошибку. Имя Никсон вызывает ассоциации: президент Америки, взломщик в отеле, я не жулик, которые очень отличаются от остальной части предложения. Камешек падает далеко и нарушает всю картину. Ваш мозг не может быстро найти смысл и привлекает внимание к нелепости. Моисей на месте Ноя отлично вписался в шаблон и остался незамеченным, а неформатный Никсон был мгновенно улечён. Иллюзия Моисея это не просто обычные вопросы с неверными словами. Вся наша психическая деятельность связана с распознаванием образов. Мозг непрерывно просеивает информацию, выискивая знакомые образы, связи и смыслы. И обычно эта стратегия хорошо работает. Мы легко понимаем простое предложение, даже если ни разу не сталкивались с таким набором слов. Но иногда система работает слишком хорошо. Мы можем не заметить путаницу с Ноем и Моисеем, а иной раз мы так хорошо выявляем связи, что мозг находит смысл там, где его на самом деле нет. От совпадения к причине. При удачном совпадении мы все легко обманываемся. Трудно остаться равнодушным, когда вам что-то снится, а на следующий день это сбывается, или когда вам позвонил человек, о котором вы сейчас подумали. Система обнаружения закономерностей в нашем мозге настолько чувствительна, что даже самые обычные совпадения кажутся неслучайным, если оно происходит с вами. В одном из выпусков радиопередачи Это американская жизнь, This American Life, посвящённых совпадениям, журналист Сара Кеннинг рассказала про случай При зашедшей, когда она только начинала работать репортёром, она брала интервью у женщины по имени Эстер Татл, отметившей свой столетний юбилей. Кеннинг задала типичный для новичка вопрос: "Что было самым удивительным в вашей жизни?" Эстер немного подумала и ответила: "Самое интересное случилось в мой первый день в школе. Директор спросил, как меня зовут. Я ответила, что Эстер Татл, и он сказал: "У меня был друг в Шелтер-Айленд с таким же именем. Мне тогда было 12 лет, и меня это потрясло. Кеннинг призналась, что была разочарована таким ответом. Эта женщина стала свидетелем появления машин, кинематографа, компьютеров, первых полетов в космос, и что же она ответила? Однако, услышав от радиослушателей во время этого выпуска много историй о различных совпадениях, Кеннинг сказала, что поменяла свое мнение. Анна призналась, что совпадения привлекают внимание даже когда совпадение это просто совпадение. Что касается выявления закономерностей в истории о мистических совпадениях, это лишь верхушка айсберга. Мы считаем совпадениями случаи, когда сбываются вещи и сны или когда несколько человек носят одну и ту же фамилию, но строго говоря, совпадение происходит всегда, когда одно событие следует сразу за другим. В этом смысле мы просто окружены совпадениями. Например, один из супругов сказал что-то обидное, а другой расстроился. Фермер раскидал по полю конский навоз и собрал обильный урожай. Ваш дедушка выкуривал по две пачки в день и дожил до 100 лет. Компания наняла нового генерального директора, и их квартальный доход вырос. Футбольная команда пригласила нового тренера и ужасно играла в этом сезоне. Как только одно событие совпадает с другим, Будь это удивительно сбывшийся сон или обыкновенная ссора в ответ на необдуманное замечание, наш мозг сразу берёт это на заметку. Совпадение уже само по себе не даёт покоя, как зудящая царапина или незаполненная налоговая декларация. Наш мозг хочет иметь полную картину, и найденное совпадение служит лишь прилюди к тому, чтобы узнать о мире что-то полезное. Когда мы видим какую-либо связь между двумя событиями, Она может оказаться подсказкой о том, как всё устроено. Если вместе с одними событиями с большой вероятностью происходят другие, между ними могут быть причинно-следственные связи. Выявление таких взаимоотношений очень важно. Если мы знаем, какие события к чему приводят, мы можем предсказывать и контролировать окружающий мир. Такие совпадения, как произошедшее с Эстер Татл, привлекают внимание потому, что для них нет очевидного объяснения. Если мы не можем объяснить что-то, кажущееся важным, это совпадение застревает в нашем сознании. И пока мы не найдём закономерность, не поймём причину, мозг будет всё время дразнить нас, напоминая об этой истории. Беда в том, что одни совпадения действительно значимы, а другие не очень. Бестактные замечания часто раздражают супругов, а навоз служит удобрением. Однако не стоит считать, что сигареты благотворно влияют на здоровье только потому, что вы знакомы с одним столетним заядлым курильщиком. Может быть, и генеральный директор толковый, и тренер никудышный, но возможно, им поставили в заслугу или вину то, что произошло независимо от них. Наша система поиска закономерностей очень чувствительна, но нет никаких встроенных механизмов, контролирующих правильность её работы, чтобы понять, действительно ли одно событие является причиной другого. Требуется проведение экспериментов и сбор статистических данных, однако для нас не характерно использовать научный метод. В процессе эволюции наш мозг учился быстро и решительно распознавать закономерности, то есть по умолчанию считать каждую связь важной. Представьте себе, что один из наших древних предков, гуляя по лесу, услышал шорох в кустах и все птицы рядом затихли. Если он спишет это на случайность или будет слишком долго обдумывать все возможные причины, Это может плохо кончиться. В кустах может находиться опасный хищник. Чем лучше ранние гоминиды замечали закономерности и чем быстрее находили этому правдоподобную причину, тем с большей вероятностью они выживали и передавали свои гены. Склонность нашего мозга замечать совпадения и судить о причинах это наследие наших предков. Обычно наша повышенная чувствительность к закономерностям и причинам бывает полезна. Не делай больших пауз и мало задумывайся. Мы постоянно узнаём, как работает окружающий мир, даже если нам точно не известно, почему он работает именно так. Давайте посмотрим на простые причинно-следственные отношения. Нажатие на кнопку вызывает реакцию. Когда я работал над этой книгой и ходил пешком в Нью-Йоркскую публичную библиотеку, то переходил дорогу по наземному переходу. Это был угол 41-й улицы и 5-й авеню. через дорогу от лежащих перед библиотекой больших каменных львов, рядом с которыми фотографируются туристы. Я нажимал на кнопку у перехода, и через какое-то время светофор над 5-й авеню переключал зеленый на красный. Поток машин останавливался, и я продолжал свой путь. Несмотря на то, что от меня был скрыт настоящий механизм, и некое невидимое волшебство изменяло сигнал светофора при нажатии на кнопку, я без проблем связал между собой эти два события. Я нажимаю на кнопку, загорается красный свет. Причина и следствие. По двоих в том, что, как написал Майкл Лу в статье, опубликованной в Нью-Йорк Таймс в 2004 году, город давно отключил кнопки на пешеходных переходах. Регулирование движения в большом городе сложная задача со многими нюансами. Чтобы все нормально двигались, светофоры должны действовать в соответствии с тщательно продуманным расписанием. Если дать власть над сигналами нетерпеливым пешеходам, вроде меня, всё расписание разрушится. Движение в городе застопорится. Поэтому в 1980-ы годах Министерство транспорта постепенно перешло на полностью автоматическую систему и отключило почти все кнопки. За эти годы большинство неработающих кнопок убрали, но власти решили, что ходить и выдирать каждую отдельную кнопку будет слишком невыгодно. Поэтому некоторые остались на своих местах. Ничего не подозревающие прохожие поддаются соблазну надавить на них, хотя сигнал светофора переключается через заданные интервалы времени, независимо от того, нажал кто-нибудь на кнопку или нет. Видимо, то же самое относится и к кнопке закрыть двери в лифтах. Ник Паумгартен писал в 2008 году в своей статье, опубликованной в Нью-Йорке, что в большинстве лифтов, по крайней мере, в тех, которые были установлены после начала 90-х годов прошлого века, кнопка закрытия дверей не работает. Она там установлена главным образом для того, чтобы вы думали, что она работает. Одно из возможных объяснений такое же, как и в ситуации с дорожным движением. Чтобы время ожидания было разумным, лифты в большом здании должны работать согласованно и перевозить людей вверх и вниз. Двигаясь разнаправленно. Люди, пытающиеся ускорить свой путь на несколько секунд, могут сбить весь ритм, поэтому пользоваться этой кнопкой могут только пожарные и ремонтные рабочие с помощью специального ключа. По крайней мере, это одно из объяснений. Другое, по версии журнальной колонки из надёжного источника, заключается в том, что эта кнопка просто сломана или же изначально не была подключена, и никто не жалуется. Во всяком случае, конструкторы и дизайнеры лифтов понимают, что подъём и спуск на сотни метров по тёмной шахте внутри подвешенной на тросе металлической коробке может лишить самообладание, особенно если мы не можем контролировать это испытание. И поэтому они оставляют на месте неработающую кнопку закрытия двери как спасительный обман, некое плацебо, дающее иллюзию контроля. Этот приём работает. Мы нажимаем на кнопку Через какое-то время двери закрываются. Следовательно, говорит нам мозг, эта кнопка приводит к закрытию дверей. А если сразу после нажатия двери не закрылись, то мы нажимаем на кнопку несколько раз, и обычно кажется, что тем самым достигаем своей цели. У нас нет причин предполагать, что кнопка может не работать, пока какой-нибудь умник не скажет нам об этом. В конце концов, ускорение закрытия дверей лифта Это единственное в жизни предназначение данной кнопки. И кто бы мог подозревать, что конструкторы лифтов занимаются массовым обманом населения? А если бы наш мозг не торопился с вывлением совпадений и выводами о причинах, обман бы раскрылся уже с первого раза, когда кто-то нажал неработающую кнопку. Таким же образом появляются многочисленные суеверия, от талисманов на удачу до гомеопатии. Вы на деле определённые наски на собеседование и получили работу. Вы приняли несколько сахарных шариков и просто добрала. В каждом из этих случаев такой результат мог возникнуть или не возникнуть независимо от ваших действий, но мозг не может удержаться и соединяет эти события так, что одно из них становится причиной для другого. Такая иллюзия может быть чрезвычайно сильной. И то правда, и это правда. Но они не связаны. Стефани мессенджер писала: "Я молодая мама, и как большинство матерей, хочу как можно лучше заботиться о своём малыше". Она кормила ребёнка грудью и регулярно носила на осмотры. И когда ей сказали, что настала пора делать прививки, она послушно явилась с ним к врачу в тот же день. По её словам, никто в поликлинике не рассказал ей о побочных эффектах или неблагоприятных реакциях, а сама она не догадалась об этом спросить. Мы познакомились с Мессенджер в главе 2. Она автор волшебной Кори Мелани. Когда на фоне вспышки Кори в Дистриленде в 2014 году её книга привлекла общественное внимание, Мессенджер подверглась саркастическим насмешкам в интернете. На сайте amazon.com на её книгу пользователи быстро оставили сотни глумливых рецензий. Комментаторы торжественно заявили, что не верят, что можно сомневаться в том, что детей надо вакцинировать. Но Мессенджер, как и многие другие родители, настороженно относящийся к прививкам, не всегда была против вакцин. Ее опасения возникли в результате трагедии. В эссе 1998 года Мессенджер описала своего первенца как счастливого малыша, который почти никогда не плакал до тех пор, пока ему не сделали прививку. Она писала, что он кричал и плакал оставшуюся часть дня, а затем была ещё бессонная ночь. По её словам, затем ребёнок выздоровел, но через 4 месяца была повторная вакцинация. В этот раз он кричал ещё громче. Я принесла его домой и никак не могла утешить. Я пыталась кормить его грудью, но его сразу же тошнило, чего никогда раньше не бывало, и он продолжал плакать. Мессенджер рассказывает, что младенец начал выгибать спину, закатывать глаза, и через всё его тело проходила судорога. После нескольких месяцев обследования ребёнка врачи так и не смогли понять, в чём дело, но прогноз был неутешительным. Мессенджер забрала своего сына домой и наблюдала, как он угасает, пока через полгода он не ушёл из жизни. Связь казалась для неё несомненной. Жизнь Джейсона навсегда изменилась с того самого дня, как ему сделали прививку. Совпадение, засевшее в голове мессенджер, кричало, требуя объяснений. Затем 4 года спустя она смотрела по телевизору популярное в Америке шоу Фила Доннахью. В тот день передача была посвящена вакцинации. Как вспоминает мессенджер, один из гостей, врач-педиатр, предупреждал об опасности прививок и говорил, что риск того не стоит. Другой гость, детский невропатолог, заявил, что большинство детских невропатологов своих собственных детей не вакцинируют. Мессенджер пишет: "Я была Ашаломлина. Это было то самое объяснение, которое она искала. Наконец-то она увидела полную картину. Совпадение получило объяснение. Она поняла, что причиной болезни её сына были прививки". Ещё одна активистка антипрививочного движения, Барбара Фишер, о которой мы тоже рассказывали в главе 2. оказалась в похожей ситуации. В статье, написанной в 2004 году для журнала Mothering, она пишет «Я абсолютно доверяла педиатрам, когда приходила прививать своего малыша в конце 70-х годов». Когда ее сыну Крису было два с половиной года, он получил обычную вакцину АКДС. Через несколько часов после прививки ее сын стал совершенно другим ребенком. Вернувшись вечером домой, она обнаружила необычную тишину и поднялась наверх, чтобы проверить Криса. Я зашла в его спальню и нашла Криса сидящим в кресле-качалке. Он смотрел прямо перед собой, как будто не видел меня, стоящую в дверях. Его лицо было бледным, губы посинели. Когда я назвала его по имени, его веки задрожали, глаза закатились, а голова упала на плечо. Фишер говорит, что состояние ребёнка менялось в течение нескольких недель. Крису было сложно сосредоточить на чём-то внимание. Он забыл алфавит и цифры. Мой маленький мальчик, который был когда-то таким беззаботно весёлым, больше не улыбался. И в итоге, как пишет Фишер, Крису поставили диагноз: минимальная мозговая дисфункция с множественными нарушениями развития и синдромом дефицита внимания. Через полтора года Фишер посмотрела документальный фильм АКДС: прививочная рулетка. в котором высказывалось предположение, что коклюшный компонент вакцины АКДС вызвал повреждение мозга у сотен детей. Теперь давнее совпадение могло быть объяснено. Позже она написала, что Крис пережил реакцию на вакцину. Он один из пострадавших, чье будущее было изуродовано еще в детстве, когда риски при вакцинации оказались равны 100%. У медиков есть выражение, напоминающее, что нельзя путать совпадение и причину. И то правда, и это правда, но они не связаны. Действительно, симптомы таких нарушений и развития, как аутизм, проявляются обычно между годом и двумя. Правда и то, что если родители соблюдают рекомендованный график вакцинации, то в этот же период времени ребенок получает много прививок. Однако большое число научных данных свидетельствует, что эти два события не связаны между собой. Это всего лишь совпадение во времени. Но нашу интуицию не впечатляют статистические данные, особенно если они говорят, что в совпадении нет никакого смысла. Наша интуиция хочет связать всё воедино. Согласно опросу, проведённому в 2009 году, больше половины американских родителей боятся, что у вакцин имеются серьёзные побочные эффекты. Четверть считает, что прививки могут вызвать аутизм у здоровых детей. Зная про нашу склонность искать причины и закономерности, несложно понять, почему люди так думают. Основным источником информации для многих родителей является интернет, где за несколько кликов мышкой можно найти неиссякающий поток историй вроде тех, что описали Мессенджер и Фишер, историй, в которых люди убеждены, что их здоровый ребёнок после прививки поменялся прямо на глазах. Если поискать ещё чуть-чуть то можно найти общественные движения, объединяющие родителей разных специалистов и самозванных экспертов, утверждающих, что все связано и причина в вакцинах. Иллюзия причинно-следственной связи очень убедительна и кажется, что всем должно быть очевидно то же, что и нам. В результате легко решить, что любой, кто отрицает связь прививок и аутизма, врет и значит, существует заговор с целью сокрытия бесспорной опасности вакцинации. В 2009 году медицинский антрополог Анна Ката провела подробное исследование размещённой в интернете ложной информации о вакцинах. Результаты оказались поразительными. На каждом сайте, который она анализировала, присутствовали те или иные конспирологические утверждения. Способ выбора сайтов был прозрачен. Это была первая страница результатов поиска в Google по таким нейтральным запросам, как "вакцина" и "иммунизация". Теории заговора действуют как катализатор в прививочной паранойи. Согласно исследованию 2014 года, одна пятая часть взрослого населения Америки, не только родители, считает, что врачи и правительство устроили заговор по вакцинированию детей, зная, что прививки вызывают аутизм и другие психические расстройства. Еще 36% ответили, что сомневаются. Бушует пламя споров, разожженные иллюзии причинно-следственной связи, А теории заговора подливают масло в огонь. Не только антипрививочное движение придумывает заговоры на основе совпадений. Даже совпадения на порядок менее убедительные, чем иллюзорная связь между вакцинами и аутизмом, обретают столь же мрачное значение, если рассматривать их через призму конспирологии. Будь то теракт, который породил бессмысленную войну, развивающийся флаг на безвоздушной луне или зонтик, открытый рядом с убитым президентом, совпадение источник жизненной силы для теорий заговора. Лучшие конспирологи активно ищут странные и на первый взгляд необъяснимые аномалии, которые можно превратить в доказательство заговора. Найти связь для них словно заклинание. В качестве примера можно привести книгу Дэвида Айка. Путеводитель Дэвида Айка по всемирному заговору. Эмма Джейн и Крис Флеминг проанализировали этот труд И подсчитали, сколько раз там встречается слово связь во всех вариантах: связанный, связать, связанность и так далее. Они нашли море таких мест. Более чем на двухстах страницах из 625 встречается связать в единно и часто не по одному разу. К примеру, уже в одном из первых абзацев Айк говорит своим читателям: "Только связав все ниточки воедино, можно увидеть цельную картину". Когда он начал вести видеопрограмму на Ютубе, во время которой просматривал заголовки вышедших в течение недели газет, чтобы найти намёки на заговор, выбор названия был очевиден. Дэвид Айк в поисках связи. Дуты и факты. Вернёмся туда, откуда мы начали, к Занту и убитому президенту. Два фрагмента мозаики, которые очень хочется сложить вместе. писатель Джон Абдайк уловил чрезвычайно сильную притягательность человека с зонтом и в 1967 году в своей колонке в журнале Нью-Йоркер охарактеризовал его как в равной степени странного и зловещего он болтается на шее истории как амулет наконец после 13 лет разных предположений тайна была раскрыта в 1978 году палата представителей США активно занималась повторным расследованием убийства Кеннеди, учредив для этого специальный комитет по убийствам. Разыскивая человека с зонтом, в прессе опубликовали его фотографии, и каждого, кто узнал человека на фотографиях, просили связаться с комитетом. Наконец, личность человека с зонтом была идентифицирована благодаря сообщению от одного его знакомого. Загадочным владельцем странного зонта Таинственным человеком, который не давал покоя сыщикам-любителям в течение нескольких лет, оказался страховой агент по имени Луи Стивен Уитт. Комитет не стал ходить вокруг да около. Один из его членов спросил Уита, были ли пистолет или любое другое оружие в том зонте, который вы держали 22 ноября 1963 года. Уитт закрыл глаза, немного наклонил голову и торжественно поматал её из стороны в сторону. Нет. Удивительно, но у Уита до сих пор сохранился тот зонт. Зонт лежал рядом на столе, отмеченный как доказательство номер 405. Сотруднице комитета, молодой женщине, поручили открыть этот зонт для осмотра. Она начала открывать зонтик в сторону сидящих членов комитета, на что председатель съязвил: "Может быть, лучше это делать в том направлении?" И он указал на собравшихся журналистов. Как раз тогда, когда аудитория разразилась смехом, зонт легко раскрылся и вывернулся, будто от внезапного порыва сильного ветра. Мне кажется, там нет оружия, разочарованно заключил председатель. Итак, если Уит не стрелял в президента, что же он делал? На допросе он признался, что действительно был в тот день у Дели Плаза. У него действительно был с собой зонт. Уит действительно вёл себя странно. И он действительно подавал сигнал, но не для заговорщиков. Его странный спектакль был задуман как сигнал самому Кеннеди. Уит рассказал комитету, что как-то раз во время перерыва кто-то обмолвился, что зонт это больное место для семьи Кеннеди. Будучи сторонником консерваторов, я считал его либералом и просто решил чуть-чуть подразнить. Дело в том, что отец Джона Кеннеди, Джозефа, служившего перед Второй мировой войной послом США в Великобритании, Критиковали за то, что он поддержал политику умиротворения Гитлера, проводившуюся британским премьер-министром Невилом Чемберленом. А у Чемберлена была известная привычка везде носить с собой чёрный зонт. Таким образом, зонт стал символом политики умиротворения и, видимо, чем-то вроде занозы для семьи Кеннеди. Но для Уита это всё не имело большого значения. Он не испытывал глубокого возмущения ни в отношении политики умиротворения, ни не в отношении собственной политики Кеннеди. Он просто случайно оказался с чёрным зонтом в руках, а Кеннеди случайно проезжал в это время. Это был не заговор, а всего лишь небольшая импровизированная насмешка. История человека с зонтом учит нас, что иногда правда выглядит ещё более странно, чем мы можем себе представить. Серьёзно и упорно стремясь объяснить всё непонятное, мы можем сами себе заморочить голову и зайти совсем не туда. Абдаик задавался вопросом: всегда ли при внимательном рассмотрении каждого мгновения и каждой точки пространства будут выявлены такого рода странности в обстоятельствах, пробелы, противоречия, искажения идуты и факты, так же как обычные физические законы при сильном увеличении сменяются странностями квантового мира. Он писал, что истина о тех секундах в даласе особенно неуловима. На примере её поиска видно, Насколько тонкая грань пролегает между эмпирическим подходом и волшебством. Наша способность находить смысл в хаосе реальности действительно сродни волшебству. Любое творческое мышление, начиная от поиска подходящих аналогий и заканчивая изобретением новых революционных технологий, зависит от способности к выявлению связей. На этом же основана и наука. Получение нового знания о мире задачи на поиск закономерностей и разделение их на настоящие и случайные. Склонность нашего мозга видеть закономерное, а не хаотичное, одно из самых важных наших преимуществ. Мы расплачиваемся за это тем, что находим связи там, где их на самом деле нет. Со своей стороны, Уит утверждал, что он и не подозревал, в скольких теориях заговора главную роль сыграет его лёгкая насмешка. Он явно смущался от всеобщего внимания и, естественно, сожалел, что решил подразнить Кеннеди именно тогда, когда тот был публично застрелен. Уит сокрушался. Я думаю, что если бы в книге рекордов Гиннесса имелась категория для людей, которые оказались в неудачном месте в неудачное время и при этом совершали неудачные действия, то я с большим отрывом занял бы там первое место.